Глава 26 в которой герою приходится столкнуться с такими неприятным явлением, как кровная месть. «Три дня?» – пробасил Рагнар. «Ты уверен?» «Ну, может быть, четыре. Я снова стал Хос карлом Ульфом Черноголовым. Привычная одежда, привычное оружие и доспехи. Возможность нормально разговаривать. Жители уже бегут и плывут. Но королевскому войску нужно подготовиться. Скорее всего, они пойдут к монастырю Сен-Дени». Можно перехватить по дороге. Конунг поглядел на сына. Ивар покачал головой. Рожа мрачная. Конунг вздохнул. Да что у них тут стряслось, пока меня не было? Стряслось. Гнев богов. Реакция на бездействие и ленность в ратном труде. Так считали сами норманы. Но у меня было другое объяснение. Антисанитария и как результат эпидемия. Очень похоже на дизентерию. Жар понос. Кровавый. Человек сто уже умерло, запалевших больше тысячи. А сколько еще на подходе? Да при таких условиях не особо повоюешь. Правда, генералитет инфекция пока не затронула. Предположение Ивара, потомков Одина гнев богов не касается. А мое личное мнение, потому что руководство кушает на серебре золоте и термообработанную пищу. А пьет, главным образом, винище. Опять-таки из драгоценных кубков в отличие от простых парней, которые не брезгуют и речной водичкой. Кстати, и пленников зараза не пощадила. Эти-то интересно, в чем провинились. Но что значит логика в сравнении с религиозными убеждениями? Одно хорошо, командование норманов прекрасно понимало опасность. Опыт наверняка уже имелся. Так что больных отделили от здоровых, чтобы не заражали проклятием. а здоровым предписали участвовать в искупительных ритуалах, в частности окуривании благовониями. Тоже, кстати, дезинфекция какая-никакая. Подхватить кровавый понос в отсутствие антибиотиков мне как-то не улыбалось. Вывод – надо валить. «Если я больше не нужен Рагнару Конунгу, то, может, мне будет позволено вернуться в свой Хирт?» – дипломатично поинтересовался я. «Не хочешь стать моим человеком?» – прожекотал Лотброк. Впрочем, довольно добродушно. «Хрёрик Ярл – твой человек!» – еще более дипломатично ответил я. «А я его!» «Ладно», — милостливо кивнул Кононг, возвращался к своему брату Хрерику, «но завтра, сегодня у нас будет пир, в твою честь, ибо ты, Ульф, сын Вогина, славно послужил мне и моему воинству». Такие слова обычно предшествовали подарку. Так и было. Рагнар поглядел на свои золотые браслетики, но, видимо, щел их слишком мелкими для моего геройства и стащил с шеи золотую цепку с медальоном, изображавшим то ли слившихся в любовном объятии драконов, то ли передравшихся собак. Возьми, Ульф, возьми и носи. Пусть все видят, что Рагнар Конунг так же щедро с друзьями, как и беспощаден к врагам. Я поклонился так низко, насколько позволяло достоинство и доспехи. А цепочка-то не слабая, килограмм не меньше. Из реки не пить, вообще воды сырой не пить, никакой, только кипяченую. И только из серебряной посуды. «Руки перед едой мыть, тоже кипяченой водой. Гадить отдельно от других. Руками без необходимости никого и ничего не трогать. Только в перчатках. Потом перчатки пронести сквозь пламя». «Зачем все это нужно?» – наконец не выдержал Тьорви. «При всем уважении ко мне и моему геройству, он все-таки Хёвдинг и старший в нашей маленькой компании. «Может и не нужно», – согласился я. «Если ты хочешь срать кровью, забудь о том, что я сказал». Тьорви подумал немного и кивнул. «Надо полагать, вспомнил о моей колдовской репутации. Будет так, как ты сказал. Вот и славно. И если никто не против персональный взгляд на Тьорви, то завтра мы отбываем. Я бы и сегодня уехал, но Рагнар устраивает пир в мою честь».